Глава двенадцатая Два общенациональных таблоида и одна крупноформатная газета разместили броские заголовки о процессе над Сурешем Хусейном на первой полосе. Вся остальная британская утренняя периодика опубликовала репортажи с судебного заседания на внутренних страницах. Внимание прессы было сосредоточено отнюдь не на разбирательстве убийства как такового, но на свидетельских показаниях детектива-суперинтенданта Роя Грейса, которого уже в 8.30 утра вызвала на ковер его непосредственная начальница, Элисон Воспер. При этом Грейс ощущал себя так, будто переместился на машине времени на 30 лет назад и вновь оказался в школе, в кабинете строгой директрисы. Один из коллег Роя как-то окрестил Элисон номер 27, и с тех пор это прозвище пристало к ней намертво. Под номером 27 в меню местного китайского ресторанчика, торговавшего блюдами на вынос, значилась «свинина в кисло-сладком соусе». И наоборот, при заказе этого блюда полицейские неизменно называли его «Элисон Воспер». Эта женщина отличалась переменчивым нравом, была то обворожительной, то извительной, одним словом, кисло-сладкой. Чуть за сорок, с тонкими редкими светлыми волосами, подстриженными консервативно-коротко и обрамляющими суровое, но довольно привлекательное лицо, помощник главного констебля Элисон Воспер этим утром однозначно была кислой. Даже сильный цветочный запах ее духов отдавал чем-то едким». Одетая, как и полагается, в строгий черный костюм, юбку, пиджак и на крахмаленную белую блузку, начальница Грейса восседала за огромным полированным столом из палисандра в своем безупречно чистом кабинете на первом этаже управления полиции Льюиса, здание в стиле эпохи королевы Анны, из окон которого открывался вид на подстриженную лужайку». Поверхность стола Элисон Воспер была практически пустой, не считая изящной хрустальной вазы с тремя багряными тюльпанами. Фотографии в рамках мужа, полицейского на несколько лет старше ее, но на три ранга младше по званию, и двух детей, подставки для ручек из аммонита и нескольких утренних газет, разложенных веером на манер триумфально выброшенной комбинации в покере». Грейс частенько задумывался, как начальству удается содержать свои кабинеты и столы в таком безукоризненном виде. На протяжении всей карьеры Роя его собственные рабочие места неизменно являли собой настоящую свалку. Могильники из накопившихся папок, ожидавшие ответа корреспонденции, затерявшихся ручек, всевозможных квитанций и лотков для исходящих бумаг — Темп, заполнение которых уже давно и безнадежно уступал в скорости загромождения лотков для входящих. Суперинтендант склонялся к мысли, что для достижения высших руководящих постов необходим некий особый навык работы с документами, какового он был лишен на генном уровне. Ходили слухи, будто три года назад Эллисон Воспер перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли в груди. Грейс, однако, понимал, что сплетни эти никогда не перерастут в нечто более достоверное, учитывая, какую неприступную стену воздвигла вокруг себя помощник главного констебля. Тем не менее, под ее панцирем злого полицейского Рой улавливал некоторую ранимость. Откровенно говоря, порой его даже влекло к этой женщине, да и в ее колючих карих глазах иногда загорался озорной огонек, а в некоторых случаях ему и вовсе казалось, будто Воспер флиртует с ним». Только не нынче утром, разумеется. Рукопожатие не последовало, как и приветствие. Лишь отрывистый кивок, приглашающий Грейса сесть на один из пары одинаковых стульев с высокой спинкой. Затем, с выражением упрека и одновременной ярости на лице, Эллисон набросилась на подчиненного. — Рой, это что еще за чертовщина? — Мне жаль, что так получилось. — Жаль? — Жаль? Он кивнул и попытался объяснить. «Я...» «Послушайте, все это вырвано из контекста». Но Воспер прервала его на полуслове «Вы хоть понимаете, как эта история может на нас отразиться?» «Полагаю, мы в состоянии унять шумиху». «Сегодня утром мне уже раз десять звонили из центральной прессы». «Вы себя на посмешище выставили! до да нас всех теперь будут считать идиотами! Зачем вы вообще это сделали? С какого перепугу вдруг обратились к Мэри Стэмп?» Помявшись пару секунд, Рой ответил. «Она необычайная женщина, это медиум, и уже помогала нам в прошлом. Мне в голову не приходило, что об этом прознают». Воспер откинулась на спинку кресла и, не сводя с Грейса взгляда, покачала головой. «Я возлагала на вас большие надежды, вас повышали благодаря мне, я рисковала ради вас, Рой. Вам ведь известно об этом, не так ли?» «Ну, положим, дело обстояло не совсем так, однако, чтобы выяснить подробности, момент определенно был неподходящий. «Разумеется, известно, и я очень вам благодарен», — она ткнула пальцем в газеты. «И таким образом вы выражаете свою признательность, устраиваете подобные сюрпризы?» «Бросьте, Элисон я ведь, можно сказать, на блюдечке преподнес суду Хусейна. И после этого сделали подарок его защитнику. Теперь он нашел лазейку, через которую сможет обойти закон. Да ничего подобного!» Грейс не собирался так просто сдаваться. К тому времени все экспертизы с туфлей уже провели, а ее изъятие и возвращение были должным образом оформлены. «У защиты не получится выдвинуть против меня обвинения в самовольном изъятии вещественного доказательства. Они могут попытаться поставить под сомнение мои методы, но на общем ходе процесса это существенно не отразится». Воспер подняла руку и принялась изучать маникюр на ногтях. Рой заметил на кончиках ее пальцев типографскую краску. Внезапно ему показалось, что резкий запах духов усилился, как будто эта женщина была способным выделять яд животным». «Вы — старший офицер полиции, который вел дело Суреша Хусейна. Если удастся вас дискредитировать, это может весьма значительно повлиять на решение суда. Какого черта вас понесло к медиуму? У нас процесс по убийству, а тела нет. Мы знаем, что Хусейн прикончил Реймонда Коэна, верно?» Начальница кивнула. «Собранные Грейсом доказательства были внушительными и весьма убедительными». «Но отсутствие трупа — это всегда слабое звено», — Рой пожал плечами. «В прошлом мы уже обращались к медиумам. Время от времени к их помощи прибегает полиция по всей стране. Помните дело Лесли Уиттл? Эта история получила широкий резонанс. В 1975 году злоумышленники похитили семнадцатилетнюю девушку, богатую наследницу, и ее поиски не приносили результата». Поскольку не было совсем никаких зацепок, полиция в конце концов призвала на помощь ясновидящего, практиковавшего лазоходство. Он привел их к канализационному люку, где и обнаружили труп несчастной связанной жертвы. "Рой, делал Лесли Уиттл отнюдь не апофеоз полицейской работы. После него были и другие", возразил он. Какое-то время начальница молча разглядывала Грейса. Затем на щеках у нее появились ямочки, словно бы она несколько смягчилась. Тем не менее, голос ее оставался холодным и суровым. «Да успешные расследования с привлечением ясновидящих можно по пальцам одной руки пересчитать». «Неправда, Эллисон, и вы сами знаете это». «Что я знаю, Рой? Так это то, что вы умный человек». «Знаю, что вы изучали сверхъестественное и искренне верите в подобные вещи. Я видела специальные книги у вас в кабинете, и я уважаю людей, способных мыслить нестандартно. Но у нас есть определенный долг перед обществом. То, что происходит у нас за закрытыми дверями — одно дело, а наш имидж в глазах широкой общественности — совершенно другое. Общественность тоже верит в подобные вещи, Элисон. В 1925 году ученым задали вопрос, верят ли они в Бога. Положительный ответ дали 43%. В 1998 году опрос повторили, и знаете, каковы результаты? Снова получили 43%. Единственное изменение заключалось в том, что стало меньше верующих биологов, но зато выросло количество математиков и физиков – а не далее, как в прошлом году, проводился другой социологический опрос на предмет наличия у респондентов какого-либо сверхъестественного опыта. И представьте, оказалось, что таковой имели 90%. Грейс подался вперед и повторил. «Девяносто процентов!» «Рой, простой народ хочет верить, что правоохранительные органы тратят деньги налогоплательщиков на раскрытие преступлений и поимку злодеев при помощи привычных полицейских методов и процедур». «Люди полагают, что мы обшариваем все вдоль и поперек в поисках отпечатков пальцев и образцов ДНК, и что для их исследования у нас имеются лаборатории с навороченным оборудованием и целой кучей экспертов, и что мы прочесываем поля и леса, осушаем болота, сбиваем ноги в поисках свидетелей и тщательно их допрашиваем. Обывателям вовсе не хочется думать, будто мы общаемся с гадалкой из будки в конце Дворцового причала, вглядываемся в магический кристалл или крутим блюдечко на спиритическом сеансе». «Им вряд ли понравится, что мы тратим время на вызов духов, ибо полицейские, которые, подобно Гамлету, разговаривают на крепостной стене с призраками своих отцов, не заслуживают доверия. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Понимаю, да, но я не согласен с вами. Наша работа заключается в раскрытии преступлений, и для этого мы обязаны использовать все доступные средства». Воспер покачала головой. «Все преступления нам все равно никогда не раскрыть. Выше головы не прыгнешь. Однако наш долг — внушать уверенность широкой общественности, чтобы люди ощущали себя в безопасности как дома, так и на улице». «Это все полнейшая чушь, вам ли не знать?» — вспылил Грейс. «Вам прекрасно известно, что статистику преступности можно подтасовывать как душе угодно». Он пожалел об этих словах, как только они слетели у него с языка. Помощник главного констебля лишь сухо усмехнулась. «Если правительство выделит нам на сотню миллионов фунтов в год больше, то мы полностью искореним преступность в Суссексе. Однако, поскольку таких средств, увы, нет, нам приходится предельно экономно распределять имеющиеся ресурсы. Медиумы стоят дешево. Только не в тех случаях, когда они подрывают доверие к полиции». Эллисон опустила взгляд на стопку газет. «Когда всякие ясновидящие ставят под удар исход судебного процесса, они обходятся дороже, чем мы можем себе позволить. Вы меня слышите?» «О да, вы говорите громко, хотя и не слишком вразумительно». Грейс не смог удержаться от дерзости. Воспер раздражала его. Из-за присущего ему в некоторой мере шовинизма, противостоять которому Рой сейчас был не в силах, Принять головомойку от женщины ему было гораздо труднее, нежели от мужчины. «Что ж, давайте я разжую. Вам несказанно повезло, что этим утром у вас все еще имеется работа. Шеф далеко не в восторге от происходящего. Мало того, он настолько зол, что грозится никогда больше не выпускать вас на публику и до самой пенсии приковать к письменному столу. Вы этого добиваетесь?» «Нет, конечно». «Тогда прекращайте чудить и снова становитесь нормальным». «Полицейским».